Глава тридцать Олеся Я отчаялась. Перестала верить в то, что Руслан нас найдет. И что мне делать дальше? Олег, выпив бутылку шампанского, лег и тут же уснул. К горящей коже не помешало бы приложить лед, но в номере его не было. А идти искать? Намочив полотенце в холодной воде, приложила примочку к лицу. Позже сходила в душ, переоделась в чистое, а изорванную блузку выбросила в мусорное ведро. Всю ночь провела на табурете, опустив голову на стол. Вместо подушки использовала влажное полотенце. Оно хоть на короткое время снимало боль. Рассеченная губа припухла, на щеке остался след, но хорошо, что нос цел и под глазами нет синяков. «Поехали!» — донеслось до меня сквозь сон. Разлепив веки, тут же вспомнила, где я нахожусь. Я уснула всего несколько минут назад, организм, видать, сдался. Ополоснув лицо холодной водой, взяла свой чемодан и вышла из домика. В нескольких метрах от жилья стояла машина такси. Я не знала, куда мы едем, а спрашивать не хотелось. Олег вел себя нервозно, крутил в руках телефон, постукивал им по коленке, о чем-то сосредоточенно думал. Район, в котором мы находились, оказался знакомым. Здесь располагался особняк Руслана и его мачехи. Олег ехал домой. Мне это давало надежду, что все может закончиться, если Ирина захочет помочь. Увидев меня, женщина ужаснулась. «Олег?» Строго начала она. «Нам надо поговорить. Олеся, пройди в дом и подожди нас. Мне сейчас некогда, мама. В одиннадцать у нас регистрация. Невесте нужно привести себя в порядок». «Я не вижу счастья на ее лице. И откуда у нее эти синяки?» Я машинально потянулась к щеке и потрогал соднящие места. «Я ничего не заметил?» Посмотрел Олег впервые на меня за долгое время. Мне показалось, что в его взгляде я увидела сожаление. Она вчера подскользнулась и упала в ванной. Ловко солгал он, но Ирина Станиславовна ему не поверила. «Олег, я позвоню Руслану, пусть он приедет, и вы поговорите». «Неужели все это скоро прекратится?» «Если ты это сделаешь, у тебя больше не будет сына». Женщина побелела, ее качнуло, но она устояла на ногах. Сынок не бросился к матери на помощь. «Выпей лекарство и не расстраивайся». «Твой пасынок решил испортить мне окончательно жизнь, но я ему этого не позволю». Взяв за руку, он повел меня в дом мимо расстроенной Ирины. Мы поднялись на третий этаж, где располагалась только его комната. Подойдя к шкафу, Олег вытащил белое платье и бросил его на кровать. «Надевай!» – велел жених и достал костюм для себя. Я словно находилась в кошмарном сне и никак не могла проснуться. Я так от всего устала, что мне захотелось сдаться». Спуститься вниз и все рассказать его матери, а потом смело заявить, что я не выйду за него замуж. «Папа, прости меня, трусиху», — молила я, утирая горькие слезы. «Ты что, передумала?» — посмотрел он на меня через плечо. Его взгляд пугал. «Нет», — тихо ответила я. «Выйди, чтобы я переоделась». «Ты это сделаешь при мне!» А слушаться значило навлечь на себя его гнев. Сам Олег уже натягивал рубашку на голый торс. Ремень на брюках был расстегнут, они съехали, обнажив полоску волос. Ничего, кроме отвращения, эта картина не могла вызывать. Отвернувшись от него, сняла толстовку и натянула через голову платье прямо на футболку. Мне все равно, как я выгляжу. Буду тянуть время до последнего, а потом громко скажу «нет». Не обнажая ни одного участка тела перед ним, я стянула под платьем джинсы. Перешагнув, через них сложила и оставила на тумбочке. Хмыкнув, он молча продолжил одеваться. Заметив, что ноги у меня обуты в кроссовке, бросил взгляд на чемодан, а потом подошел и без спроса его раскрыл. Мне было неприятно, что Олег копается в личных вещах, трогает своими руками одежду, но, стиснув зубы, молчала. «Обуй!» — вытащил он пару босоножек и кинул мне. «На улице вовсю светило солнце, но у нас тут не курорт, и даже в начале осени в такой обуви будет холодно. Не споря, я переобулась». Платье было мятое, и это доставляло мне какое-то тайное удовольствие. Видел это и Олег. Он все больше хмурился, разглядывая меня. «С прической все хорошо, а вот лицо...» — разговаривал он сам с собой. «Накрасьте и замашите следы!» От его тона у меня мурашки побежали по коже. «Мне нужно в туалет!» Подошла я и демонстративно взяла средства гигиены. «У тебя три минуты!» Пришлось спешно устранять следы несдержанности жениха, заодно хоть более-менее приличное лицо изобразить вместо имеющегося в наличии. «Мам, дай ключи от машины!» Олег тащил меня за собой по лестнице, а Ирина ждала нас внизу. Она пыталась отговорить его от этой затеи, но он слушать ничего не желал. «Сынок, не делай этого! Разве можно связывать свою жизнь с девушкой, которая тебя не любит?» Она старалась этого не показывать, но я чувствовал, что во всем происходящем Ирина винит меня. «Разве мало хороших девушек вокруг?» «Ключи дай, пожалуйста!» Словно не слыша ее, продолжал он настаивать на своем. Ирина сдалась. Я видела, что в ее глазах стоят слезы, а руки трясутся, но она передала сыну ключи. На меня женщина так и не посмотрела, что лишний раз доказывала, что проблема всех бед, по ее мнению, я. Стрелка спидометра на трассе доходила до цифры 220. Я спокойно наблюдала за ее колебаниями. После сильного нервного напряжения наступает период апатии, поэтому мне в данный момент было все равно, что с нами произойдет. Я устала бояться. Мы вернулись в город. Я опасалась, что Олег выберет тайное место для нашего бракосочетания, подкупит всех, а мой отказ дорого будет мне стоить. Внутри заискрилась какая-то истеричная радость от того, что я смогу в последний момент отказаться, если только у него нет еще одного козыря в рукаве. Тут же эта мысль охладила мое тайное веселье. Людей и машин возле здания было много. Оживленная толпа на лестницах, в которой я мечтала затеряться. Радостные лица, в отличие от наших понурых и несчастных. «Выходи!» – бросил мне Олег. Я открыла дверь, опустила ногу на асфальт, но тут прилетел другой приказ. «Вернись в машину!» Я разозлилась и хотела уже сказать, что не стоит мною командовать, когда увидела его испуганное лицо. Я стала оглядываться. Кто его так быстро довел до такого состояния? Ничего подозрительного не заметила. «Дверь закрой!» Я подчинилась. Сдав назад, он тихо отъехал от здания ЗАГСа и вырулил на трассу. Его ноздри раздувались от злости, как у быка, вышедшего на арену против Матадора. Остановился Олег в первом пустом переулке. Его эмоции выплеснулись на машину. Челка упала на лицо, когда он принялся молотить ладонями по рулю. В этот момент парень был страшен. Я боялась даже дышать, чтобы не привлечь к себе внимание этого чудовища. «Это все из-за тебя!» – заорал он мне в лицо, а я вся сжалась от страха. «Отпусти меня, отпусти меня!» – молила я про себя. Зачесав нервно челку назад, он резко схватил меня за волосы и больно дернул. Я ждала очередного удара в лицо, прикрылась руками, но удара не последовало. Олег как-то обмяк и отпустил меня. Парень выскочил из машины и принялся ходить взад-вперед. Что его так разозлило? Кого он увидел? Вдруг там был Руслан, а я его не заметила. Куча вопросов одновременно кружились у меня в голове. Олег о чем-то думал. Наверное, ему не нравилось то, к чему он пришел, поэтому и принялся стучать раскрытыми ладонями по капоту. Время шло, а он стоял и не двигался. Застыла и я на переднем сиденье. Затем он достал телефон и кому-то позвонил. Я очень хотела услышать, о чем идет разговор. Но Олег, заблокировав машину, отошел достаточно далеко, чтобы до меня долетал только редкий яростный мат. Через час к нам подъехал Лысый. Его кто-то сильно избил, и я, кажется, догадываюсь, кто... Но сейчас меня тревожило только одно. Что задумал Олег? «Пересаживайся!» Открыв передо мной дверь, приказным тоном произнес парень. На нетвердых ногах я дошла до автомобиля Лысого и села назад. Они о чем-то еще немного поговорили. Друг Олега не соглашался, но в конце концов уступил. Я толком не слышала, о чем шла речь, но меня отрывки из их диалога не успокоили. «С тобой я мог бы стать другим, а ты выбрала моего врага!» Стоя у открытой двери, произнес несостоявшийся муж. «Прощай!» «Прощай? Он меня отпускает?» Я боялась в это верить. Лысый сидел, опустив низко голову. Его спина была явно напряжена. «Он же не собирается меня убить!»